13. Сегодня мои родители ждут нас к себе на ужин, говорит Айзек, остановившись в дверях моей спальни. Я в последний раз провожу расческой по волосам и убедившись, что они в порядке, откладываю её в сторону. Я уже говорила, что четверг у меня занят, и то, что Тайра приготовила очередную утку, этого не изменит. Это мои родители, Таша, и они хотят видеть нас и Сэма. Отмени свои планы. Не отменю. Я достаю из косметички блеск и обвожу им губы. Сегодня наша третья встреча с Джейденом, и у меня в голове сформировался алгоритм сборов. Волосы забраны на затылке. Минимум туши и обязательно водостойкая лёгкая пудра, никаких помады и румян. Сзади слышатся шаги. Кресло подо мной немного пружинит от того, что на подголовник опускаются ладони Айзека. Мы встречаемся в отражении зеркала глазами, и я вопросительно поднимаю бровь. Иногда мне хочется ударить тебя головой об стену, чтобы вытрясти весь этот лёд и обнаружить нормальную женщину. Даже удивительно, как ты смогла стать хорошей матерью для Сэма, не имея сердца. Выкручивая мне запястье и раздавая пощёчины, ты желаемого не добьёшься. В следующий раз, когда попытаешься меня оскорбить, делай это без упоминания сына. Иначе моему терпению придёт конец, и гора льда попросту тебя раздавит. Я прошу тебя быть семьёй. Я морщусь, потому что язык неприятно повышает голос. Просто быть нормальной семьёй. Ты просишь меня создавать видимость нормальной семьи. Этим я занимаюсь большую часть времени, и иногда мне нужен перерыв. Подголовник вновь пружинит, слышатся гневные удаляющиеся шаги и глухое бормотание. Сука. Я дёргаю молнию косметички и прикрываю глаза. Я давно научилась не реагировать на его обиды и оскорбления. Но они по-прежнему выматывают. Айзек словно ребёнок, зашедшийся в продолжительной истерики. Можно закрыть его в комнате и пытаться не обращать внимания, но долетающие из-за двери крики всё равно будут раздражать нервную систему. Я наношу по капле духов на запястье и бросаю взгляд на часы. Начало седьмого. Сев на кровать, беру телефон, чтобы проверить электронную почту, и в этот момент дверь открывается и в комнату вновь входит Айзек. Он молча опускается передо мной на колени, обнев ноги, утыкается лицом в подол моей юбки. От того, что он тяжело и часто дышит, кожа ног нагревается, и мне становится некомфортно. Застыв с телефоном в руке, я смотрю на его по-модному подстриженный затылок и думаю, что его волосы сильно выгорели на солнце и больше подходят поп-певцу, чем главе крупной компании. Таша, я ведь стараюсь, Куда легче было найти другую женщину, не такую как ты, и не проходить через всё это. Но мне не нужны другие. Я зациклен на тебе, влюблён лишь в тебя и хочу, чтобы у нас всё получилось. Просто пойди мне навстречу, прошу тебя. Не будь такой холодной. У нас есть семья, этот дом, компания Сэм. Ты можешь родить ещё одного ребёнка и посвятить себя ему. Я не верю, что у нас всё потеряно. Моё тело деревянное, вместо позвоночника металлический штырь, не дающий согнуться. Я знаю, что сейчас муж говорит искренне, вернее, он действительно так считает, что по-настоящему любит меня, что есть шансы, я захочу родить ещё, что мы сможем повернуть все эти измятые, покрытые грязными пятнами страницы и возвратиться назад. Проблема в том, что наше общее прошлое изначально не было столь привлекательным, Айзик слишком сильно и много меня разочаровывал, чтобы сейчас хотеть его утешить. Я заношу ладонь над его головой, но опустить её не могу. Я должна хотеть подарить ему ласку, а заставлять себя так и не научилась. Сейчас Айзек воплощает собой всё, что я не люблю: полную эмоциональную разбитость и кричащую мольбу о сочувствии. Много лет назад Джейден тоже был разбит и тоже просил Но его более мне хотелось собрать губами. Всё же я очень пристрастна, и собственный муж в круг моих пристрастий не попадает. Айзек, ты не любишь меня. Я твоя точка опоры, та, кто, по мнению наших родителей тебе подходит. Они внушили это нам очень давно, и мы поверили. Надо отдать тебе должное. Ты верил сильнее и старательнее меня. Когда любишь, ты готов взять за человека ответственность. Простить ему всё, даже если кажется, что простить невозможно. Ты принимаешь его таким, какой он есть, и всегда готов сражаться на его поле. Всего этого между нами нет. Я простил тебя за то, что ты была с ним. Думаешь, это было просто? В том-то и дело, Айзек. Ты меня не простил. Предлагал быть вместе, не дав себе времени взвесить за и против. Для тебя наш брак был заманчивой игрой, которая устраивала тебя и других заинтересованных игроков. Возможно, потому что в жизни тебе многое доставалось легко. Ты думаешь, что рвёшь жилы, а на самом деле жалеешь себя. Для прощения требуется всё твоё мужество. Оно не бывает лёгким, даже если речь идёт о том, чтобы простить самого себя. Поверь, я знаю, о чём говорю. То же самое касается бизнеса. Не ищи оправданий своим неудачам, и тогда ты сможешь полноценно работать с тем, что есть. Моя рука почти задевает его волосы, когда Айзек отрывает голову от колен и поднимает глаза. В них боль и обида. Ты снова меня обвиняешь, Таша. Всегда одно и то же. Я перед тобой на коленях, но ты не можешь найти в себе ни капли сочувствия. Мне не нравится сочувствовать. Я не позволяю этого даже по отношению к себе, а я, как ты знаешь, на редкость эгоистична. Что, по-твоему, во мне не так, Таша? Я могла бы говорить об этом очень долго, но сейчас не нахожу честности его так сильно ранить. Поэтому цитирую одну из фраз, сказанное когда-то Джейденом. Ты не знаешь, как со мной обращаться. А он знает, да? Айзек щурит покрасневшие глаза, в которых теперь горит злость. Когда-то знал. Нам нужно развестись, Айзек. Обещаю, я не буду препятствовать твоим встречам с Сэмом. Нет. Он яростно мотает головой, как и всегда, когда я завожу речь о разводе. Я с тобой не собираюсь разводиться. Надумаешь это сделать, я буду настаивать на разделе компании, и твоя семья останется с кучей долгов. Виной этому будешь ты, Таша. Я усмехаюсь и отталкиваю его от себя. Порой люди просто не дают шансов думать о них лучше, чем они есть. Встань с колен и убирайся из моей комнаты, Айзек. Мне нужно ехать.